Кихада будто ничего не заметил. «Из своих геологов я могу положиться только на одного человека», — продолжал он. «На солдат и на водителей нельзя полагаться вообще. Конечно, вы можете расстрелять одного или двоих для страстки. Может быть, это поможет. Не знаю. Сомневаюсь. И я не уверен, что вы...» «Имеете моральное право так поступать. Они не хотят идти, потому что чувствуют себя обманутыми, потому что они ничего не получили от этого похода и теперь уже не надеются получить. Это прекрасная легенда, которую так доходчиво придумал господин Кацман. Легенда насчет хрустального дворца действовать перестала. Преобладают, знаете ли, Кацман, другие легенды». «Какого черта?» — сказал Изя, заикаясь от негодования. — Я ничего не придумывал! Кихада отмахнулся от него почти добродушно. «Ладно, ладно, теперь это уже не имеет никакого значения, теперь уже ясно, что дворца не будет, так что и говорить здесь не о чем. Вы же прекрасно знаете, господа, что три четверти ваших добровольцев шли в этот поход за добычей, и только за добычей. И что они получили вместо добычи? Кровавый понос давшивую идиотку для ночных развлечений?» Но дело даже не в этом. Мало того, что они разочарованы, они еще и напуганы. Скажем спасибо господину Кацману. Скажем спасибо господину Паку, которому мы так любезно предложили стол и дом в экспедиции. Стараниями этих господ люди чрезмерно много узнали о том, что нам предстоит, если мы двинемся дальше. Люди боятся тринадцатого дня. Люди боятся говорящих волков. Мало нам было акульих волков. Нам пообещали говорящих. Люди боятся железноголовых, а в сочетании с тем, что они уже повидали, все эти немые, с вырезанными языками, заброшенные концлагеря, одичавшие кретины, которые молятся источником, и хорошо вооруженные кретины, которые ни с того ни с сего стреляют из угла, в сочетании с тем, что они увидели за сегодняшний день здесь, в этих домах, эти кости в забаррикадированных квартирах, Прелестное и внушительное получается сочетание. И если вчера солдат больше всего на свете боялся сержанта Фогеля, то сегодня ему на Фогеля уже наплевать. У него есть страхи пострашнее. Кихада, наконец, замолк, и, переводя дух, вытер пот, обильно выступивший на его толстом лице. И тут полковник, иронически подняв одну бровь, произнес... «У меня создается впечатление, что вы и сами основательно напуганы, господин Кихада, или я ошибаюсь?» Кихада скосил на него красный глаз. «За меня не беспокойтесь, полковник», — проворчал он. «Если я чего-нибудь и боюсь, так это пули между лопаток, ни за что, ни про что, от людей, которым я, между прочим, сочувствую. Вот как...» — заметил полковник. — Ну что ж, я не берусь судить о важности настоящей экспедиции не берусь указывать начальнику экспедиции, как ему надлежит поступать. Мое дело — выполнять приказания. Считаю, однако, необходимым сказать, что все эти рассуждения насчет бунта и неповиновения представляются мне праздной болтовней. «Предоставьте моих солдат мне, господин Кихада. Если угодно, можете предоставить мне и тех ваших геологов, которым вы не доверяете. Я с удовольствием ими займусь. Должен обратить ваше внимание, советник...» Все с той же убийственной вежливостью продолжал он, поворачиваясь к Андрею, «что сегодня здесь слишком много говорят о солдатах, причем почему-то как раз те лица... которые к солдатам никакого официального отношения не имеют. — О солдатах говорят лица, — зло прервал его кихада, которые круглосуточно работают, едят и спят рядом с ними. В возникшей тишине послышался легкий скрип кожаного кресла. Полковник сел очень прямо.